Кажется очень большим этот председатель. Он до конца не раскрылся. Он велик, как вся Васильевка. Но что-то с ним неладное происходит. Это я вижу по его глазам. Вы песни любите? Было, было, а как же х р и п е т он. Самый заводила был. Мне хочется погладить его по щеке. Хочется посентиментальничать. Но я креплюсь. И воспоминания собственные делают меня на один час хотя бы суровее и строже. Я был солдатом, я воевал, я. Я многое уже успел попробовать. И он воевал. Мне хочется говорить с хрипотцой, встать перед ним с распахнутым воротом, сказать «Вот так, брат Иван!» И, попрощавшись, выйти и услышать вслед «Калужское До свиданица. Тёплое, как парное молоко. Туман какой-то, говорит о б н о ш к и н С глазами что-то. Вот в двадцать первом было ой, как худо кругом. А здоровья хватало. В войну и говорить нечего. А не жаловался. Машину за передок поднимал, будь здоров. И видел всё. Далече. Вот я, а вон м и р о е вот я, а вон мироед. «И в войну. Вот я, вон фриц. Поистрепался, ну что ты скажешь? Вот беда. Может, пропустим, а? А давайте, — говорю я». И потом, опрокинув стопочку и п р о к а ш л я в ш и с ь он говорит. «Голод был на Волге в двадцать первом, ужас какой. А нас у самих вот-вот. Мы, значит, комсомолия голожопая. Ну чего делать? Чем помогать? Где чего возьмешь?» А ну, ребята, айда побираться. Братья с голоду пухнут. Наши. Вот, значит, ходим по дворам, просим. Кто что даёт. р о ж а л о в е д ь ведь тоже уметь надо. А как же? Ну, значит, дают. Ну, там горсть проса, корочку, огурец солёный, лепёшку. Так до вечера ходим с торбами. Вечером в общую торбу сыплем. И опять с утра понеслись. По всему уезду три подводы собрали. Скорей, скорей, ребятишки мрут. Собрали и в Калугу. Вот скрипят наши вазы, а мы рядом. От мешков едой пахнет, а у нас ноги от голода не идут. А никто ни крошечки, ни махонькой не берет. Агитировать не надо было. Видишь как. Он долго и с трудом кашляет. Потом молчит. Смотрит в темные окна большими своими глазами. «Ну, давай еще по одной. А давайте. За вас». «А это все равно», — хрипит он. «Наши чего-то запаздывают. Может, в кино зашли?» «Я вот прошлым летом картину смотрел. Такую жизнь хорошую показывали. Колхоз тоже какой-то». Он смотрит на меня, прищурившись. Земля у них лучше, что ли? Или, может, климат такой подходящий, а? Ты как думаешь? Неладное с ним что-то. Не знаю, говорю я. Может, и климат. Я этой картины не видел. Потрескивает огонек в лампе, словно она рассказывает что-то. А что, никак я понять не могу. Слов расслышать не умею. «До света тоже руки вот еще не дотянулись», — говорит Обножкин и смотрит на лампу. «Мужиков мало. А Вере, наверное, и в самом деле замуж пора, — говорю я. Приглянулась она тебе? Ну что вы! А что ж, она красивая, скромная. Тут за ней один инспектор молодой бегал, — он смеется с натугой. Потом узнал про нее, — батюшки, отец-вредитель. И все. Кому охота... с пятном-то ходить, верно? «Неверно», — говорю я. «Ну, как знаешь», — хрипит он и смотрит на меня с прищуром, словно изучает. «Ладно, Обножкин, я ведь не ребенок. Нечего меня изучать. Я не и с пугливых. Нечего». «Только ты учителей-то ваших не соблазнишь столбы копать», — говорит он. «Почему это? Они свое любят». а бесплатно-то копать. Что же я, один буду, говорю я, на черта мне. А это как хочешь, хрипит он. Ты огурчика возьми, они в самый раз, бодрые. И большой огурец с хрустом исчезает в его губах больших, мягких и медленных.